Ночи. В радиотеатре «Фантазии» программы «Серебряные нити» начинается новый цикл путешествий. Это волшебное путешествие по великим арканам Таро. По 22 ненужным картам загадочной колоды, первое появление которой в Европе тесно связано с тайными картами эпохи Возрождения. И, конечно, первое путешествие это путешествие в историю этих карт. Мы остановились в этом путешествии на записках Казанова и на загадочной, по всей видимости, русской цыганке Заире. И о новой, новейшей истории этих карт Осталось рассказать не так уж и много. В середине 18 века по всей Европе ревностные поклонники Таро стали обращаться к картам с целью гадания. Большинство из них пользовались колодой так называемого «Марсельского Таро», которую во время нашего предыдущего путешествия я рекомендовал найти в интернете, распечатать, или приобрести в магазине всем тем, кто хочет, чтобы наши совместные странствия стали действительно интересными и полезными. Так вот теперь наше путешествие переносится в Швейцарию. Швейцарский пастор Антуан кут де Жебелен стал первым ученым мистиком, который прославился, используя карты Таро, своих эзотерических или секретных исследованиях. В 1781 году Жибеллен сообщил, что на самом деле карта Таро зашифрованная книга мудрости, которая со времен древнего Египта передается из поколения в поколение. <музыка> Увы, эта теория была создана лишь воображением. Через 18 лет, в 1799 году, археологи обнаружили знаменитый Розетский камень, который впервые предоставил возможность прочесть египетские надписи. С того времени, вопреки всем домыслам, никто так не нашел более ни единого доказательства связи между Таро и Древним Египтом. же Жабелена «Первобытный мир» была примечательна тем, что включала в себя два самых ранних письменных источника об эзотерическом таро Жабеллен нашел себе поклонника и последователя в лице француза Жана Баптиста Альета, который был мастером по изготовлению париков. Из букв своего имени он составил литературный псевдоним который стал звучать отныне как Этейла и, и стал первым, кто вновь после молодых аристократов эпохи Возрождения обнаружил соответствие между Таро, астрологией и четырьмя древними стихиями – земли, воздуха, огня и воды. Этейла написал две книги о гадании. Вторая из них, вышедшая в 1785 году, была посвящена картам Таро. Около 1788 года он выпустил первую в истории колоду Таро, специально предназначенную для гадания и исправленную с точки зрения египетской магии его учителя. Это направление продолжил Альфонс констан который использовал псевдоним Элифас Леви. Он написал первую книгу, посвященную связи 22 козырных карт Таро, 22 великих арканов с 22 буквами древнееврейского алфавита. Эта книга стала серьезной вехой в поисках толкования этих карт. А общеизвестный в нашей стране оккультист доктор Таро, Жерар Анкос, широко известный под своим литературным псевдонимом Папюс, сделал следующий шаг. Он выпустил карты на основе идеи Леви с подписями Освальдвирта. Книга Анкоса цыганское таро» тоже утверждала, что эти карты возникли в Египте и путешествовали по миру с цыганами, Эта книга была чрезвычайно популярна в России. Попюс был первым европейским магом и оккультистом, который очутился при дворе царя Николая II. Популярность мистицизма и в Европе, и в России стремительно росла. Начиная с начала 20 века, по всей видимости, с работ... Ученого Артура Эдварда Уайта Пошла в моду разработка новых колод и карт Таро Не сама эта традиция станет нам помощником В нашем, вне всякого сомнения, звуковом путешествии по картам Таро Музыка Внутри каждой карты этой колоды звучит некая идея. Эта идея выражена символическим рисунком. И разные художники, мистики, и люди, которые хотели передать свое понимание духа и души человеческой, помощью символических знаков вдруг поняли, что они могут сделать это не столько на основе традиционных рисунков Таро, сколько на основе самой системы идей, которые лежат внутри системы арканов этих карт. Первой такой художницей была помела Колман Смит, профессиональный театральный художник. Оформитель сцены, художник-декоратор. Она нарисовала на основе идей Артура Уайта свои собственные художественные иллюстрации. И в этих иллюстрациях, конечно же, появился спектакль символов. Драматургия их существования, путешествия существующие внутри. До Артура Уайта и Памела Смит. Единственными картами, которые представляли чем-то занимающихся людей. Были карты старших или великих арканов. А на картах младших арканов обычно присутствовали повторяющиеся мотивы. Например, определенное количество кубков или мечей. Иллюстрации Уэйта и Смит создали драматургию каждого конкретного карточного значения, и эта идея коренным образом изменила культуру Таро в 20 веке. И Уэйт, и Смит, и Освальд Вирт черпали свое вдохновение в легендарном ордене Золотой Зари, в тайном обществе, которое существовало на рубеже столетий. Оба они были активными членами этой группы, подобно многим другим тайным обществам того времени. Но, впрочем, дальше следует уже перипетии истории, культуры 20 века. А в перипетиях этих все время незаметно и постоянно, порой ожидаемо, порой неожиданно, всплывали карты Таро. Однако, рассказать эту историю, в общем-то, значит, не рассказать почти ничего. По одной простой причине, откуда на самом деле возникли эти загадочные карты, остаётся по-прежнему непонятным. Надо сказать, что, возможно, эту правду мы до конца и не узнаем. Мне кажется, что для того, чтобы понять, откуда взялись эти карты, нужно научиться понимать, откуда в самом конце Средневековья, несмотря на все усилия инквизиции, появилось огромное количество тайных обществ, которые на символическом языке пытались передать знания духовные знания, которые члены этих обществ считали чем-то вечным? Откуда итальянские аристократы, благодаря которым развивался Ренессанс, могли взять эти карты? У кого они их заказывали? Кто создавал аристократии, игры. Конечно же, художники. Уникальные, неповторимые художники эпохи Возрождения. Они же были архитекторами, инженерами, строителями, энциклопедистами. Они, ну да и не только они. Служникам новую игру для развлечения господ должен был кто-то заказать. Лично я думаю, что идеи игр господам подсказывали такие незаметные, не бросающиеся глаза шуты. Да-да, скоморохие шуты. Это ведь именно в их обязанностях было дать господам некое знание вложив ее в игру развлечения в действительности в игре которая в Италии называется Тороччи, во Франции Торок 22 картинки великих арканов только мешают они сильно усложняют простую игру Они подвешены к картам, как будто абсолютно искусственно. И, как мне кажется, здесь видна рука неведомых шутов. Впрочем, поймите меня правильно, это только лишь домысел психолога. Оцениваем, способны мы ли мы до конца оценить роль шута, дурака в истории. Время. Я все время спрашиваю своих пациентов. Какое психологическое действие мы производим, когда называем кого-то дураком? В быту, в повседневной жизни. Задумайтесь. В действительности, когда мы называем кого-то дураком, мы символически убиваем этого человека. Нет, мои слова вызывают у вас протест. Когда мы говорим «Не слушай его, он дурак». Или когда говорим «Не обращай на нее внимания, она дура». Мы вычеркиваем это человека из списка значимых в нашем пространстве времени личностей. Мы говорим «Не обращай внимания» этого человека нет иначе как же можно не обращать внимания на человека и его слова он дурак представь себе что он умер его мысли не имеют никакого значения придворный дурак скоморох или шут мог говорить все что угодно в том числе и от имени своего властелина короля Ему прощалось все, на его слова можно было не обращать внимания, потому что маска, которую одевает Шут, это маска мертвеца. И за всем этим лежит все та же античная традиция. Во время древнеримского празднования Сатурналей Шут становился на место короля. И в конце мистерии Его на самом деле убивали. В этом было его предназначение. Сумасшедший шут, когда-то очень давно, по всей видимости, был божеством смерти. Убивая шутов, римские правители пытались совершить обмен. Они хотели обмануть богов, выдавая смерть шута за свою собственную. Они пытались обменять смерть на жизнь. Но в результате, задумаетесь между королем и его двойником, в шуковском колпаке появлялась невидимая на первый взгляд ниточка зависимости. Эту ниточку очень легко почувствовать, если задуматься о о связи, которая существовала между Петром Первым и Шутом Балакиревым. Периодически Шуты начинали жить и править вместо королей. Отдавая Шуту свою смерть, властитель отдавал ему и жизнь. Эти гениальные Шуты это прекрасно понимали. Многих имен мы никогда не узнаем, но некоторые хорошо известны. Французы, например, помнят гениального Шута который служил при дворе последних королей династии Валуа. Его звали Шико. Не стану рассказывать всю его историю. Скажу лишь, что за покровительство в критическую минуту, оказанное ему Генрихом Третьим, он расплатился тем, что стал шутом. Надел на себя маску смерти и обязался говорить королю правду, как бы горькая она ни была, что было смертельно опасным занятием во все времена. Как, впрочем, это смертельно опасно и сейчас. Однако, смотрите, должность единственного человека, который говорит правду, автоматически ставила его на место ближайшего личного советника, короля. Шут обладал неограниченными возможностями. Ему было позволено все. Можно лечь, спать посреди зала во время королевской элдиенции, или при людях обозвать короля дураком. Шут мог говорить от имени короля, мог передразнивать его. Связь Шута со стихией смерти видна и в другом привычном обороте речи. От лихих дурачеств скоморухов король чуть со смеху не помирает. Власть глупости над жизнью и смертью, магическая связь ее с этими силами, похоже, была хорошо понятно, профессиональным шутам. Фактически Шико в конце правления Генриха III, а потом и Генриха IV, был королем Франции, Мертвый шут умеет находиться где-то сверху, над жизнью. Повседневная суета жизни перестала волновать Шико. Она забавляла его. В этом мире скучают одни дураки. Это его собственные слова. Обратите внимание, дураки, они шуты. Шут, этот человек, умерший заживо, это совсем другое. Впрочем, что-то я увлекся. Во всяком случае, право рубить правду матку от имени самой смерти оказалось способным приносить власть самим шутам. Они объединяются в священные союзы еще во времена позднего Средневековья. Эти союзы находятся при христианских храмах и хранятся в строгой тайне. Ведь шут из комарок это маска смерти, которая должна появляться внезапно только во дворцах власти мущих или во время праздников. Я понял, что связь существует, когда я прочел однажды в легендарном соборе Санта-Мария-дель-Фьора, который создал Филипп Брунеллески, по всей видимости, часто собирался такой профессиональный союз шутов. И здесь, под куполом, который считается чуть ли не основанием архитектуры возрождения, сходились интересы Людей, которые создавали игры для аристократии и художников, которые хотели, чтобы аристократическая молодежь заинтересовалась высшими тайными бытия, смогла изменить мир». Обратите внимание, если это было так, то их план удачный или нет, в общем-то удался. Я субъективен, но меня не покидает ощущение, что именно из этих профессиональных союзов шутов на свет Божий в средневековой Европе появились тайные общества розенкрейцеров и масонов. Уж одеяние магов и шутов похоже. Уж больно одеяние мастера-масона похоже на наряд шута короля в Сатурналиях. Кто знает, может быть, для того, чтобы никто не догадался, те, кто раньше были шутами, напялили на себя маску абсолютной серьезности. Она ведь мешает всегда, эта маска. В 22 арканах Таро самым загадочным управителем всей колоды является нулевой аркан. Аркан, не имеющий номера, который так и называется шут. Это из неров в многочисленных карточных играх На свет Божий явился Джокер, который, конечно же, тоже шут, и который, как вы помните, является стволовой клеткой, способен заменить любую карту и сыграть любую роль. Здесь наш тренинг, в общем-то, рассказ о том, как почувствовать себя управляющим миром шутом с нулевого, Аркана с таинной колодой карт. По крайней мере, так это можно описать или почувствовать. И вот что самое удивительное, самое загадочное и самое странное. Общество шутов собиралось в христианских храмах, Поскольку это было христианское общество, ведь для них, для шутов, как говорил сам великий Шико, жизнь шута есть уподобление жизни Христа. Ведь шут может рассказать королю истину только в виде притчи, истории или анекдота и Христос проповедовал притчами. Путь его одинок, и он в любой момент может быть отвергнут и побит камнями. Он всегда существует на грани смерти и всегда снова и снова возрождается из пепла. И позднее Средневековье, и христианские, и католические храмы эпохи Возрождения соглашались с этой точки зрения шутов. И символы, возникшие в великих арканах, это попытка связать священную тайну христианства со священными тайнами античных традиций. Шуты хотели, чтобы дети аристократии, играя учились и именно обучение символом индивидуальной жизни души и было задачей 22 лишних картинок в игре они были постоянно существующими козырями неведомые шуты и неведомый художник, создатели игры, по предположению нашей программы, хотели сказать, задумайтесь над символическим смыслом своего жизненного пути, и вы станете ближе к истине. Но вот о том, что такое символический смысл и старшие арканы, мы поговорим уже в следующей передаче.